Глава 5. Господин капитан, господин капитан, германец! Капитан Роксашанский, откинув шинель, вскочил с продавленного дивана и прянул к окну. Погода с утра была нелетная, так что после утреннего совещания с командирами звеньев капитан прилег вздремнуть. Но не в избе, где он квартировал, а здесь, в штабе авиаэскадрильи, рядом с телефоном, соединяющим авиаотряд с узлом связи штаба корпуса. А ну как к обеду распогодится. Штаб корпуса уже свыкся с теми удобствами, которые предоставляет авиаразведка, и в летную погоду гонял своих разведчиков в хвост и в гриву. Причем не только в дозор, но и на штурмовку. Они, конечно, не истребители и не бомбардировщики, но турельный пулемет ныне стоял на каждом разведчике. И дать очередь другую на вираже по позициям артиллерийских батарей или по обузу экипажи сами были не прочь. Разведка разведкой, а когда стреляешь по врагу напрямую, это очень поднимает самооценку. «Чего орешь? Какой тебе германец? Казаки это!» «Да по-германски гутарят!» – возбужденно проорал ординарец. «По-германски, говоришь?» Капитан пригляделся. Казаки спрыгивали с коней, степенно оглядывались. Никто не пускал коня в намет, вздымая шашку для удара, не стрелял по столпившимся у самолетов техникам, не бежал к самолетным стоянкам. Нет, на переодевшихся в русскую форму и предпринявших скрытый поиск германских кавалеристов они никак не походили». Но и перебудька врать не станет. Значит, надо выйти и разобраться. Капитан перепоясался портупеей, взял со стола фуражку и вышел из избы. Казаки действительно гутарили на каком-то языке, напоминающем немецкий, разве что с более протяжными гласными. Капитан отыскал глазами старшего и, подойдя к нему, вскинул руку к виску. Капитан Роксашанский, честь имею, командир разведывательного авиаотряда 14-го пехотного корпуса. Казак ответил по-русски, но с заметным акцентом. Войсковой старшина Яаб Кранье, первая казачья бригада маньчжурского казачьего войска. Роксашанский понимающий кивнул. Вот оно что. Буры. На дневку будете вставать, поинтересовался капитан. Милости прошу на обед. Нет, обеденный привал, отозвался войсковой старшина. Часа через два тронемся дальше. К вечеру мы должны быть в Калушине. А за приглашение спасибо, с удовольствием». Капитан несколько секунд помолчал, затем тихо спросил. «Сильно давят». Казак пожал плечами. «Дойдем, увидим». И вздохнул. «Но, судя по тому, как нас торопят, сильно. Вот дьявол никогда не думал, что немцы захватят Варшаву. Такая сильная крепость была». Против современной артиллерии ни одна крепость выстоять не может. Это было очевидно еще до начала войны. А как мы слышали, немцы против Варшавы не только артиллерию использовали, но и чтоб их господь покарал... газ. Простите, господин капитан. Старшина отвернулся и, перейдя на староголландский, который, похоже, был в ходу у буров, составлявших большую часть личного состава маньчжурского казачьего войска, начал раздавать приказы своим. Роксашанский двинулся в сторону избы. Надобно было подготовиться к приему гостей, для чего следовало отдать распоряжение перебудька. Этот хитрый, но жутко хозяйственный хохол черта лысого достанет, если понадобится. А уж накрыть хороший стол, для него раз расплюнуть. Буры в Манчжурии появились сразу после русско-японской войны. Вернее, если выстраивать причинно-следственные связи, в конце и после англо-бурской. Впрочем, обе войны начались почти одновременно и закончились тоже. По общему мнению, англичане, кое-как никто не сомневался, стояли за нападением Японии на Россию, специально так подгадали, чтобы русские, в первую очередь, конечно, дядя императора, великий князь Алексей Александрович, у которого в Трансваале были очень большие интересы, не смогли оказать буром помощи. Более того, ходили упорные слухи о том, что само покушение на великого князя, едва не приведшее к его гибели, также было инспирировано и оплачено англичанами. Так или иначе, можно было констатировать, что англичане добились своей цели. В какой-то мере. Россия, занятая войной с Японией, не сумела особенно помочь бурам а той помощи, которую им оказали французы, немцы, их родственники голландцы и другие европейские нации, было недостаточно, чтобы остановить англичан. С другой стороны, когда у японцев дела пошли совсем уж плохо, англичане тоже ничем не смогли помочь своим протеже, уж слишком они увязли в трансваале. Хотя не исключено, что они не собирались помогать». Так вот, когда англичане согнали в Трансвааль большую часть своей армии и стало ясно, что бурам не выстоять, великий князь и пригласил буров на Дальний Восток, в Манчжурию, в те места, в которых только что отгремела русско-японская война, и по поводу которых ни у кого не было сомнений, что они теперь надолго перешли под руку России, несмотря на то, что формально эти земли вроде как по-прежнему принадлежали империи Цин. Впрочем, сейчас это уже было не так. До капитана дошли слухи, что по весне между Российской империей и новообразованным государством Манчжурия был подписан договор о границе. По нему России отходили земли вокруг Китайско-Восточной железной дороги и к северу от нее. Взамен Россия давала гарантии о соблюдении территориальной целостности нового государства и выплачивала какую-то сумму. Ну или должна была выплатить в течение определенного времени Деталей капитан не помнил, да и не слишком ими интересовался Война Так вот буры, принявшие приглашение великого князя, как раз и переселились в те места И образовали манжурское казачье войско Но насколько знал капитан, вызывать их оттуда вроде бы не планировалось Хотя с момента русско-японской войны прошло уже более десяти лет и отношения с японцами складывались неплохо, сильно оголять Дальний Восток российские власти опасались. Или в последнее время что-то переменилось? Зайдя в избу, Роксашанский кликнул ординарца и велел ему накрывать на стол. Время было обеденное, да и гостя пригласил как-никак. Войсковой старшина прибыл не один, а в сопровождении двоих ясаулов. Капитан тоже обзавелся компанией, позвал двух командиров звеньев, старшего механика и врача эскадрильи. Третий командир звена, поручик Неравинский, сразу после утреннего совещания, когда стало ясно, что нелетная погода это надолго, отпросился у него в отпуск в соседний городок Лосица. У поручика там были какие-то дела, скорее всего, сердечные. После представления друг другу все расселись за столом, И капитан сделал комплимент молодым спутникам войскового старшины. «Господа отлично говорят по-русски». Один из Исаулов в ответ улыбнулся и пояснил. «Молодые у нас все говорят. У нас все ходят в школу, а там большинство предметов преподают на русском языке, только закон божий на староголландском». «Вот как?» «Не знал», – покачал головой раксашанский «Давно?» – он запнулся, не зная, как спросить, но потом осторожно договорил. «Из дома». «Из дома давно», – отозвался войсковой старшина. «Почти месяц». Капитан, понимающе кивнул. Судя по срокам, их вызвали, когда здесь посыпался фронт. Но да тогда такая ситуация была, что войска снимали откуда ни попадя, даже с австрийского фронта перебрасывали. Так что и там фронт откатился к Карпатским перевалам. Но если бы германцы не сдержали здесь, там в любом случае пришлось бы отступать. Иначе германец бы ударил в открытый фланг. Впрочем, здесь пока еще ничего не было решено. И как там у вас? Сейчас спокойно. После того, как японцы с нашей помощью взяли Циндао, генерал-губернатор отменил для войск повышенную боеготовность. Японцы теперь слишком заняты. Берут под свою руку германские владения в Китае. Их войска потоком идут туда. Да и не слишком много у них войск. Денег на большую армию и флот у японцев нет». «Это пока», – негромко заметил второй Исаул. Похоже, казаки в своем кругу не раз уже обсуждали эту тему, и брошенная фраза являлась неким продолжением все еще длящегося спора. Войсковой старшина пожал плечами. «Может быть и пока». «А мы что, помогали японцам взять Циндао?» удивился командир первого звена, поручик Всехсвятский. Ни разу не слышал ни о чем подобном. «Помогали», — подтвердил второй Исаул. «Провели авиаразведку из Порт-Артура и предоставили японской эскадре гидроавиатранспорт с водородными баллонами, которые они использовали для корректировки корабельного арт огня. Зато наш генерал-губернатор после захвата японцами Циндао забрал у них всех пленных германцев, и гражданских, и военных». Говорят, они были нам очень благодарны, особенно те, кто провел в плену у японцев неделю и больше. Они поговорили еще около получаса, а затем казаки встали и начали прощаться. Им пора было двигаться дальше. Капитан провожал гостей со странным чувством. «Война по-особенному действует на людей. Весь твой мир сжимается до очень маленького пространства, на котором ты сейчас находишься. А время – до коротких промежутков между вылетами». Размышлять и планировать что-то дальше, чем на день-два, становится бессмысленно. Но появление этих манджурских казаков вырвало летчиков из серых военных будней и, пусть ненадолго, вновь вернуло им ощущение того, что они живут в огромной, раскинувшейся на целый континент стране. На следующий день, висевшие низко над землей, то и дело плевавшиеся дождем облака, разошлись – и погода снова стала летной. Так что уже в 8 утра в штабе авиаэскадрильи раздался звонок из штаба корпуса с требованием немедленно выслать разведку в район минска мозовецкого Раксашанский отправил звено Неравинского. Сам командир звена должен был пройти до Холинува и там покрутиться, а два других летчика его звена обследовать участки фронта на север до Станиславова и на юг до Колбеля. На большее радиуса действия их самолетов не хватало. Ходили слухи, что новые самолеты-разведчики, производство которых началось в апреле, имели чуть ли не вдвое увеличенный радиус действия и заметно большую скорость полета, но авиаотряд капитана Роксашанского летал еще на старых, довоенной постройке. Им и мы пулемет это в кабину «Летнаба» поставили только в ноябре, почитай на третий месяц войны, а до того летали вообще безоружными. Подпоручик Каневский, Поруччика Тимофеева, с немцами из Нагана в полете перестреливался. Вот такой вот воздушный бой, прости господи. Да и установка пулемета, решив одну проблему, тут же породила другую. Турель-то пулеметная и веса самолету прибавила, и воздушного сопротивления. Скорость и дальность полета разведчиков заметно сократились, вследствие чего на некоторые задания приходилось отправляться в одиночку и, сняв с самолета турель. Иначе не хватало времени покружить в заданном районе и рассмотреть все как надо. Впрочем, насчет «как надо» тоже получалось не очень. «Как надо» — это непременно с летнабом летать. У него и глаз наметан, и возможностей больше. Чай на пилотирование самолета отвлекаться не требуется. Но жизнь есть жизнь. Иногда приходилось полагаться и на одного летчика». В конце концов, хоть какие-то, пусть не совсем точные и не до конца достоверные сведения, принесенные из заданного района, все же много лучше, чем вообще никаких. Первый после долгого перерыва боевой вылет закончился трагедией. Из трех летчиков звена Неравинского на аэродром вернулся только один. Двое, в том числе сам командир звена, из полета не вернулись». Напрасно Камеско висел на телефоне, пытаясь через узел связи штаба корпуса дозвониться до передовых пехотных частей и уточнить, не садился ли в их расположении какой-нибудь самолет или, в самом страшном случае, не наблюдал ли кто падение сбитых самолетов. Но никакой информации получить не удалось. Так что на следующее утро капитан Роксашанский вылетел сам.